Глава 14. На другой день ко мне снова приехала Даша. Приборки еще хватало, а я тем часом отправился на встречу с Максом. Поехал не на своей машине, а на разбитых желтых «Жигулях». Полиция даже забирать их не стала. Шаров сказал, на кой они, если даже заявлений нет от владельца, пусть сам ищет и забирает свою рухлядь. А мне этот «Жигуленок» нужен был, чтобы передать его вместе с таблетками Максу и отделаться от всего разом Едучи на «Жигуленке», я удивлялся, ведь когда-то такая машина была мечтой. Она была комфортно сам на такую нарадоваться не мог, когда купил. Хотя отличалась от моего нынешнего БМВ, как паровоз от космического корабля. В чем же провал русских, думал я? Нет технологичности, нет расторопности, вечное отставание в темпах развития цивилизованного мира. Но есть же Менделеев, Лобачевский, братья Черепановы, Попов. Даже телевидение изобрел русского ума человек Заворыкин. А еще оружейники, космос. Куда ни кинь, всюду приложился русский ум, изобретательность. Или все кроется не в техническом смысле, а в русской философии. Во всем, в каждой клетке русского мира, в каждой клетке русской земли, русского воздуха, есть некая философия бытия, смысла жизни. И эта философия противостоит прогрессу, вернее, прогресс для нее не есть погоня за комфортом бытия. Да и что есть прогресс? Сто новых функций в новом смартфоне, которые нужно менять каждый год, Нет, речь, конечно, не идет об элементарной сытости и уютности жизни. Речь идет именно о ста новых функциях в новом смартфоне. Речь идет об излишествах, о мишуре. Одинаково можно утолить жажду из хрустального бокала и из граненого стакана. Погоня за прогрессом лишь изнашивает нацию, отнимает в нее что-то очень важное. Может быть, самое важное, ведь высшая мудрость – созерцании покоя и гармонии. Я вздохнул, поймал себя на мысли. Точно старею. Раньше такие мысли ко мне не закрадывались. А нынче стал размышлять о созерцании, а не о действии. Глубоко вздохнул. Нет, нет, мы еще повоюем. Еще все впереди, и встречи, и любовь, и, возможно, дети. Надо перед отпуском шмоток себе подкупить, приодеться. Если мужчина не думает о новых сорочках и галстуках, значит, не думает о женщинах, значит, теряет либидо. А ведь весна, однако, за окном. Весна. Я припарковал машину у самого склона на обочине с небольшим покатом. Это была окраина города, где находился строительный рынок. Я уже придумал план, как избавиться от наркотиков, которые лежали сейчас в бардачке. Сделать это надо при свидетелях, то есть при Максе. Макс приехал на стареньком «Мерседесе», За рулем был не он, его подвезли. Машина остановилась чуть поодаль, и Макс, я вспомнил, что видел этого парня как-то раз в компании с Толиком, пошагал к «Жигуленку», где сидел я. Он подошел к машине, подозрительно заглянул в салон, увидел, что Толика там нет. «Садись, поговорим», — сказал я Максу в открытое окно. Толик не смог приехать, я за него. Макс огляделся по сторонам и, похоже, кому-то кивнул в машине в «Мерседесе». «А вы кто такой?» — ершисто спросил Макс. Я смерил его взглядом. «Самоуверенный наглец, серьга в ухе, значит, еще и рассчитывает на некую экстравагантность, наверняка считает себя умнее других. Ничего, это поправимо. Я отец столика Он бы еще мамку послал», — съязвил Макс. «Я думаю, ты тоже скоро о мамке вспомнишь». — Толик посидел в КПЗ, теперь твоя очередь. — Вы меня не пугаете? — Ни о чем нам говорить. Я выскочил из машины, схватил Макса за руку, выпалил ему прямо в лицо, грубо и властно. — Ты, щенок, сейчас мне все расскажешь, или сядешь лет на пять за наркоту, я позабочусь. — Отвали! — резко вырвался Макс. Я не держал его, даже оттолкнул от себя, когда он вырывался. — Ах так? Ну и ты вали. Уже к вечеру тебя объявят в розыск. «И начнешь ты славное путешествие по России в бегах. За наркоту сроки большие. Вали, голубчик!» Он не уходил. «Чего вам нужно от Толика?» — резко выкрикнул я. «Он денег нам должен», — сказал Макс, понимая, что разговор неизбежен. «Сколько и за что? Он дурь брал на реализацию, деньги не вернул. Это ты его втянул в грязное дело, а теперь подставил, друг называется. Я тут ни при чем, он не маленький мальчик». «Он деньги не мне должен. Тем, кто сидит в машине, — кивнул я на Мерседес. В общем, да, но не совсем. Не этот главный, другие есть», — Макс говорил с неким вызовом и обидой. «Но мне хотелось его разговорить, получше понять, друг он Толику или просто так, приятельство. Он был явно еще не совсем испорчен и, стало быть, управляем и вменяем, но он чего-то боялся». — Пойдем к твоему главному, — сказал я и пошагал к Мерседесу. Макс сперва растерялся, а потом как-то опасливо пошагал за мной. Перед тем, как уйти от «Жигуленка», я пяткой незаметно выбил камень из-под переднего колеса. В Мерседесе сидел не русский Кто он по национальности, я не понял, откуда ты с Азии. — Послушай меня, — сказал я резко, — ты продаешь туфту. -ту. Покупатель обижен, вот тебе результат экспертизы. «А еще вот визитка подполковника Шарова. Если будут вопросы, позвони ему». Я сунул ему лист с экспертным заключением о таблетках, где указывалось, что они наполовину состоят из глюкозы. «А еще забери свою развалюху. Вот ключи. В бардачке лежат твои тухтовые таблетки». Я бросил ему на сиденье ключи от «Жигуленка». Нерусский хотел что-то возразить. Возможно, он хотел все как-то сгладить или наоборот накатить на меня, но ему помешали» э чего это?» — вдруг закричал Макс. «Машина! Э-э, смотрите! Ух ты!» — выкрикнул я. «С ручника, наверное, ушла». Мы кинулись с Максом к машине, но было уже поздно. Она катилась под уклон в враг, и спасти ее уже не мог никто. Нерусский выбрался из «Мерседеса», огляделся и, видно, почуяв какую-то опасность или подвох, снова вскочил в машину, мотор взревел, и «Мерседес» с пылью из-под колес сорвался с места». Наша беготня с Максом и возгласы были тщетны. Жигуленок уже безнадежно выкатился на склон и, переваливаясь на кочках и камнях, набирал скорость, летел вниз. Спасать машинешку, рискуя собой, было поздно и нелепо. Макс, по-детски разинув рот, смотрел, как машина катится по склону, все больше и больше набирая убийственную скорость. Вот она подпрыгнула на кочке накренилась... Перевернулась сперва на бок, потом еще боковой удар о камень и пошла кувырком. Наконец, врезалась в большой валун и затихла. Язык пламени вырвался из разбитого окна, а потом из-под капота. «Откуда я знал, что у нее ручник не держит? Ездите на всяком дерьме!» — бормотал я. «На скорость надо было поставить!» — бормотал в ответ Макс. «Надо было!» — вскричал я для острастки. Макс ринулся вперед-вниз... Но я ухватил его за рукав. «Ты чего, парень, сбрендил? А если взрыв? Без башки хочешь остаться?» Пламя постепенно охватило машину. Черный дым потек из окон, и щелей, из распахнутых дверей. Вот и отлично мысленно подытожил я, что и требовалось показать. Я достал мобильный телефон, набрал номер. «Алло, пожарная! Тут на втором километре от развилки машина под откос ушла. Стояла пустая, ручник, видимо, отказал. Хозяина нигде не видно». Может, он на базу ушел в строительную или в забегаловку. Машина ушла с откоса и загорелась, людей там не было. — Сюда менты приедут, — испуганно сказал Макс. — Тем лучше. — Все сгорит к их приезду. Нет машины — нет проблемы. Нет таблеток — нет головной боли. — А деньги? Я ответил на его вопрос с запозданием, уже тогда, когда мы зашли в небольшое кафе на другой стороне дороги. Чтобы все загладить, решил выпить с Максом пиво, охладить пыл, успокоясь парня. «Деньги они не спросят. Они торговали подделкой. Как бы с них еще деньги не потребовали. Вот и тебе копия экспертизы на эту дрянь. Так что твоя клиентура, мол, требуете с них неустойку. Лучшая защита — нападение, но дело в другом. Вы все на крючке, так что...» Тут Макс изменился в лице, потемнел, озверел... «Так я и знал!» — сквозь зубы процедил он. «Сыночка своего отмазали, выгородили, а я подыхай. Вон у вас деньги, связи и прочее, а у меня отец инвалид. Мать работу третий месяц найти не может. С меня-то они не слезут. Слезут, если сам этого захочешь. А этого ты захочешь. Ты же себя дураком не считаешь? Не собираешься же ты всю жизнь поганые таблетки своим друзьям продавать?» Макс молчал. Мне было жаль его. Но читать ему нотации я не собирался. Если умный, все поймет и сам. Если неумный мои поучения ему не помогут. Но это я должен был ему сказать. Твои нерусские товарищи висят на нитке, и ты висишь на нитке. С ними больше никаких связей, иначе никто тебе не поможет. К тому же они по крови чужие, я надавил на последнее слово. Хоть и говорят, что люди делятся по человеческим качествам, но я уверен... Все делятся по главному признаку, по национальности. Назови мне свою национальность, я пойму, кто ты мне, друг, враг или временный попутчик. Мы оба смотрели в окно, где из оврага поднимался черный дым от горящих покрышек. Догорал советский автопром. Пожарные приехали, но никто не собирался тушить укатившуюся по крутому склону во овраг машину. Следом приехала и полицейская машина с весело мигающими огоньками на крыше. Это теперь их проблема. Впрочем, нет никаких проблем. Дыму от сгоревшей машины становилось все меньше. Макс выпил пиво, обтер рукавом губы, сказал без страха, но с обреченностью. «Они мстить будут». «Мстить они не будут. И вообще, это заблуждение. В 99% случаев никто не мстит. Что-то в психологии человека есть такое. Лень, наверное» что он прощает все, даже самому злостному врагу. Я сказал Максу это для успокоения, но потом попробовал растолковать ему на личном примере. Меня в школе один наглец ударил по лицу, он был старше меня и сильнее, из местных хулиганов. Он ударил меня по лицу, я поклялся отомстить ему, поклялся перед своими друзьями. И не отомстил, не знаю, жив он или нет, Может, уже сгинул где-нибудь, а может, процветает, но я не отомстил. Я клялся, что отомщу, и не отомстил. Помыслы человека ошлифуют жизнь, а она изменчива. Я, конечно, помню морду его наглую, все помню, даже как он обзывался, даже фамилию помню. — А как фамилия? — Козявкин, — Макс усмехнулся. Он немного потеплел, а может, чуть опьянил от пива. Пиво было свежее, в красивых высоких бокалах, плотное и вкусное, с чипсами. «Будешь еще?» — спросил я у Макса. «Давайте». Это было хорошо, мы с ним немножко сдружились. Я признавался ему и дальше по поводу мести. а Козявкина я помнил всегда, но почему-то не хотел выполнять свою клятву. Можно было бы найти его, начистить ему рыло, но что-то сдерживало — И не страх, а какая-то внутренняя лень, уход из того времени, из тех обид. Правда, меня сейчас немного берет чувство досады, что не отомстил, но реально отомстить уже не смогу. Почему? Потому что психология, что-то в человеке есть такое, от чего смиряются и с обманом, и с подлостью других. Так что не боись, макс мстители на земле единицы». Мельтешить только перед ними не стоит, не думая о грустном. Домой я возвращался на автобусе. С Максом мы расстались. Я сидел у окна и смотрел на весну. Светило солнце, некоторые деревья уже чуть-чуть опушились мелкой светлой листвой, и в воздухе было что-то разлитое из детства, и этот желтый свет, и этот запах. Мне было сейчас очень-очень хорошо. Да, хорошо. Как редко бывает такое здоровое чувство, когда тебе хорошо. Я даже часто боялся этого состояния, когда хорошо, словно суеверно предполагал и поджидал, что жизнь готовит мне за это хорошо что-то очень плохое. Наверное, природа человека, природа его мышления и инстинктов именно такова. За что-то хорошее должна быть немалая отплата. Но впоследствии я просто редко погружался в это блаженное состояние «хорошо», и это состояние нельзя сравнить с послебанной нирваной, или с кайфом, или с состоянием организма. «Хорошо» связано с чем-то иным, с духовным чем-то. В детстве это состояние приходило ко мне часто, особенно часто с пробуждением, с лучами солнца, что-то играло в груди радостное, светлое, и «было хорошо», В юности это чувство и состояние приходило обычно в предпраздничные дни, перед Новым годом или особенно по весне, когда бежали ручьи, искрились тающие сосульки, когда что-то бурлило в крови. Позднее, в годы студенчества, оно приходило все реже и реже, в период легкомысленной влюбленности, а потом еще все реже и реже. Это состояние «хорошо» приходило нечаянно, Приходил ненадолго, и главное, я его побаивался. Радовался, разумеется, но и побаивался, словно впереди похмелье или какая-то расплата за это недолговечное зыбкое счастье. Автобус приехал на нужную остановку слишком быстро, а так хотелось насладиться этим. Хорошо и ехать, ехать, ехать. Впрочем, автобус не главное. Я поймал себя на мысли, что это хорошо... Это замечательное легкое настроение, это скоротечное счастье, свобода и отдохновения разрушается не внешними обстоятельствами, а внутренним состоянием. Может, слишком несовершенен человек, если способен волей и мысли вогнать себя в уныние. Был у меня дед по матери, Иван Кузьмич, ветеран войны, человек-тудолюбивый, истый праведник, а отчего всегда грустный. Бывал он часто молчалив, за целый день слова из него не вытащить. Бывал он очень раздражителен, зол, а иногда начинал говорить за жизнь и открывался со стороны неожиданной. Во всем он видел смысл и значение. Если мы пришли в этот мир, то обязаны жить, и каждый выполнять свои функции. Пахарь – пахать, вор – воровать, политик – врать, учитель – учить – И быть не может никаких сомнений, что кругом несправедливость, все справедливо. Примерно так рассуждал он в эти редкие минуты неожиданных откровений, когда он был удовлетворен жизнью, удовлетворен полностью, приняв ее такой, какая она была, а все искажения жизни относил на собственное несовершенство. Однажды дед признался мне, рассказал о своей войне и о своей судьбе. Как ветеран он носил орденские планки на пиджаке, но награды были в основном юбилейные. Я не лез с расспросами, он сам высказался странно и резко. Вот все время, Валька, казалось, что жизнь меня как-то обошла. Богатство не нажил, должностей не получил, а сейчас думаю, на что мне богатство? Да и что есть богатство? Победа у меня старенькая была, а у соседа Николая велосипед. Он на велосипеде едет, в рот до ушей, а у меня морда кислая, хоть я и в победе. Бригадиром было тоже все недоволен. Мечтал в председателе выбиться. А было у нас двое председателей. Один в тюрьму угодил за растрату, там и окачурился. Другой от инфаркта помер в сорок восемь лет. А война, Валька... «Ох уж, как мне эта война далась!» — дед Иван Кузьмич вздыхал, вертел в руках трубку. Курить к той поре он не курил, но трубку курительную иной разгрыз. Хотелось мне повоевать Валька. Брат старший был на войне, отец погиб на войне. За отца отомстить надо было. А по годам я не подходил. Молод. Но вот в сорок четвертом меня все-таки взяли. Ну, думаю, вот и сбылась мечта, теперь-то повоюем. За батьковым там гадом. А уж если голову придется сложить, так тому и быть. Прибыл я в полк. Там в штабе попался на глаза замполка по тылу. Спрашивает меня, как учился. Отвечаю, отличником был. Вот и хорошо, хлопец, пойдешь ко мне на склад кладовщиком. Мне грамотный паренек нужен. Три месяца я на складе работал. а войне уж и конец пришел. Вот такой я ветеран войны оказался, невезучий. Грыз мой Иван Кузьмич трубку, желваки играли на скулах. А ведь полк-то наш в такую передрягу попал. От него и одного целого батальона не осталось. Выходит, я везучим солдатом оказался, на складе-то. Только порадоваться везучести это и не получается. Вот и всякий человек не может понять, где и в чем ему повезло». Сколь людей, таких как я, ходят на жизнь в обиде. Ты, Валька, так не живи. Есть хлеб, есть вода, есть крыша над головой, есть солнце в мирном небе, вот в чем главное счастье. Лукавил ли дед? Ведь все равно хотелось ему быть героем войны. Но, может, и не лукавил. Попал бы он в тот полковой бой, убили бы, дали бы деду посмертно орден и все и меня не было бы, не родился бы я вовсе. Хоть и ушло, откатилось куда-то, растворилось в весеннем воздухе это магическое состояние хорошо, но думая о высоком, о чем-то самом важном в мире не проходили. От Отчего страдает русский человек? От приближения смерти? Нет. Ведь и молодым людям живется неспокойно, их тоже что-то угнетает, тревога, одиночество. Может, традиции у нас мрачные, власть дурная, религия, настроенная на страдания, оттого так грустный задумчивый испокон веков на Руси, и мало веселья. А ежели и веселье, так связано оно с выпивкой, а после выпивки, как водится, голова болит, и порой от стыда хочется повеситься. А всё, наверное, от того, что рано умирает мечта, остаются только надежды. Надежда заработать, чего-то купить, куда-то устроить детей. А мечта высокая, вселенская, уходит от человека навсегда. Ведь я же архитектором хотел стать, настоящим архитектором. И где она, эта мечта? Может, тогда душу начинается не дать тоска, смурь. А если еще и в личной жизни чего-то не состоялось, то и вовсе хочется выйти от тоски. Дома я застал Дашу за разглядыванием рисунков. Это были мои графические работы. Юношеские, увлеченные, живые. Тогда я рисовал запоем, бегал на все художественные выставки. На антресоле пыль протирала, а там папка. Заглянула. Да вы еще и художник. Я мечтал архитектором стать. Рисовал, экспериментировал, искал свою манеру. Но потом оказался на факультете промышленное и гражданское строительство, и художественные мечты погасли. «Жалко», — шепнула Даша, — «вдруг стали бы великим художником». «Нет, не стал бы. Для великого художника одержимость нужна, умение переступить через все. Я трусоват, воспитан по-другому. Для меня важнее семья, уют, сытость. Успех какой-никакой. А пополнить ряды художников-неудачников...» «А что же вы сейчас один живете? Где ваша вторая половинка?» «Не нашлась пока», — ответил я уклончиво. Но тут меня слегка понесло. «Эх, девушки, девушки, учить вас надо семейной жизни с детства. Если ты замуж за мужика вышла, ты с ним живи. Это главное в супружеской жизни. Женщин в старину и силы замуж выдавали, и они жили. А нынче и по любви выходят, а жизни нет. А почему?» «А почему весело», — подхватила Даша. «Потому что предназначение свое молодые девушки нынче не знают». Я говорил полушутя, но хотелось бы, чтобы эта студентка Даша восприняла сказанное вполне серьезно. «Замужняя женщина должна с мужем неукоснительно спать, готовить ему еду, следить за домом». «И только», — хмыкнула Даша. «Нет, не только. Но это не только не должно быть главным. Вот купила ты, к примеру, авторучку, а она не пишет» или попишет-попишет, да потом писать перестанет. Потом опять попишет и опять каюк. Ты разозлишься и бросишь. Любая вещь должна служить тому, к чему она призвана. Так и люди, так и жена. Я говорил напористо, с разгоревшимся энтузиазмом. Даша, похоже, уже и не собиралась возражать моему напору. И еще запомни, Дашенька, любовь там или не любовь, Но ни в коем случае не надо выходить замуж за того, с кем у тебя споры, ссоры, выяснения отношений, ревность дурацкая. Не будет миру в семейной жизни. Выходи за того, с кем лад есть с самого начала. И во всем мужу подчиняйся, детей рожай, не ленись. Тогда и семейное счастье придет. Вот за вас я бы замуж вышла сразу, не раздумывая, хоть завтра, хоть сегодня, хоть сейчас, вдруг сказала Даша, Она смотрела на меня прямо, серьезно. Она в открытую предлагала мне руку и сердце, и свое молодое тело. Словно от вина голову мою слегка вскружила чередой, быстрой цепью, словно в кино побежали кадры нашей с Дашей любви. Мое жениховство, ее невестино белое платье, младенец в люльке наш общий, еще что-то обрывочно-загадочно-приятное, словно в омут но главное был горячий соблазн обнять ее, молодую, податливую. Что-то взорвалось в сознании, жизнь накренилась на один бок, и вся моя будущая жизнь с Дашей пронеслась одним махом, одним кадром, одной картинкой. Но я вовремя выправил крен, не прикоснулся к Даше. Стоп, глупости, это соблазн заподня. Чем же я заслужил такое расположение, ведь мы и видимся всего третий раз. За вами я была бы как за каменной стеной. Не хочу путь матери проходить. Она билась за свой угол, за еду, за одежду, нас всех на ноги поднимала, а потом отец еще и к другой ушел. Мучилась, мучилась всю жизнь. Она опять прямо открыта и казалось очень рационально и честно посмотрела мне в глаза. А вы обеспеченные о детях заботитесь. Все еще сопли толику вытираете. Я бы тоже вам детей нарожала». И ревновать бы не стало. Глупости это — ревновать кого-то. Я ведь вам подойду, а как же любовь? Любовь пришла бы. Она ведь как ветер. То налетит, то улетит. Я думаю, что вас бы я полюбила, да и вы бы обо мне заботились. Вот это и есть любовь. А повздыхать при луне — это еще не любовь. Мир сейчас расчетливый, все головой живут. Только дураки до да нищие какие-нибудь сердцем живут, потому что у них денег нет. «Так что, если невеста вам потребуется, знаете я готова». «Все по-честному», — подчеркнула в довершение Даша. «Ты это брось, девочка», — мягко, но четко пристопорил я ее. «Не забивай голову. Это только кажется, что мужика в летах да с деньгами находка для личной жизни. Нет. Мы к пятидесяти уже все ущербные. Нет уже той силы, чтобы что-то делить сокровенное. Так, разве что жить в достатке» как мой сосед, который на днях застрелился. Я прервался, вспомнил не соседа, а его благоверную, которая в открытую хотела переспать со мной, когда еще и трех дней не прошло, как она овдовела. Есть мужиков такое обманное мнение, мол, есть женщины для жизни, их в жены надо брать, а есть, мол, женщины для любви, для взрыва. также и женщины заблуждаются». «Ты, Даша, только за деньгами не гонись. Сегодня он богат, а завтра нищ. Или наоборот бывает. Тебе надо свою жизнь прожить, острую, красивую. Трудную, быть может. Но с любовью, со счастьем настоящим, с болью душевной. Ты на деревяшку-то не похожа. Я ни в кого больше не влюблюсь. Если бы вышла за вас замуж, ни на кого бы не посмотрела, — отчеканила Даша». Ну, насчет этого не зарекайся, а, похоже, где-то ты шибко обожглась. Лицо его вдруг стало суровым, холодным и даже не симпатичным, как у тех, кто задумал мстить. У меня был парень, его в армию забрали, а он оттуда не вернулся. Я испуганно взглянул на Дашу. Нет, нет, не убили, он там себе подругу нашел из каких-то вольнонаемных. Там и остался в армии контрактником. А я его ждала, письма писала. Дома лежу на сеновале, на звезды смотрю и ему в любви объясняюсь. А он там на другую звезду смотрел. Может, это и хорошо. Закалилась. Судьба привередлива. Но обижаться на нее не стоит. Даша вздохнула, принялась складывать мои рисунки в папку. Потом стала протирать полки, замкнулась. — Даша, ты поедешь в коммуну там будет Толик. Ты ему привези гостинцев, сладкого чего-нибудь. Он пирожные любит, мороженое. Сам он, может, будет стесняться покупать. А я с тобой за компанию, я тебе денег оставлю. — Нет проблем, — без эмоций ответила Даша. Она сказала, что не хочет идти путем своей матери и ради другой жизни способна пожертвовать и любовью, и еще чем-то очень важным — душу продать, наверное. Я понимал Дашу. Понимал ее отлично, я сам прожил большую часть жизни под прессом. Всегда не хватало денег, всегда в голове роился страх. Вдруг останешься без работы, не удел, вдруг заболеешь, на что покупать лекарства, как прокормить семью, как дать образование детям. Все от зарплаты до зарплаты в обрез, каждая копейка. Ах, черт возьми, чтобы освободиться от этого... Пойдешь на любой компромисс, начнешь врать, мелкомошенничать продавать себя. Ведь Даша себя впрямую продавала мне и сказала все по-честному, хотя наверняка не разлюбила того парня, которого ждала из армии. Что-то ледяное и очень тревожное хлынуло в грудь. Ведь дочка моя, Рита, собирается замуж за какого-то великовозрастного режиссера. Скоро я увижу, дочь, все пойму. Нет, не все. У каждого своя правда, свой резон. Тут же позвонил Рите в Москву, сказал, что на днях приеду. «Ура!» — вскрикнула она от радости.